что я просто очень-очень-очень захотел ее увидеть снова. И на что-то до сих пор надеюсь. Пусть так. Но вслух я сказал, «Еду в Рим и прощаюсь с ней навсегда». Потом мне стало вдруг стыдно за это решение. Пытаясь побороть эгоизм, я снова рассуждаю как эгоист. А вдруг она все же рассчитывает на меня в своей жизни? Вдруг ей все-таки нужно мое дружеское плечо и участие? А что, если в ее жизни я занимаю какое-то свое место, пусть не то, на которое претендую, а то, на котором могу быть ей полезен? А я, как последний эгоист, рисуюсь, преподнесу. Я чувствую, что мы не можем быть близки, поэтому давай забудем друг друга и никогда больше не созвонимся в этой жизни. Похоже на дешевый шантаж. Нет, все будет по-другому. Я прилечу в Рим. Я позвоню ей и скажу. Привет, ты где? А она сухо ответит. В Риме. и это будет звучать как «Отвяжись не до тебя», а я бодро воскликну «О, я тоже в Риме!» Она же не откажется встретиться с отечественником в чужой стране. Я назначу ей свидание на какой-нибудь людной площади. Затем куплю гитару, найму на полчаса музыкантов в ресторане, Куплю большую охапку цветов, затем из укромного места буду наблюдать, как она выйдет на площадь, обойдет пару раз вокруг фонтана, поглядывая на часы, присядет на скамейку. В этот момент музыканты по очереди начнут подходить к ней, и со словами Белла сеньорина каждый будет вручать ей по одному цветку. Она удивится и поймет, что я где-то рядом. Ее щеки порозовеют, ей будет приятно. Она станет крутить головой, волноваться, но не увидит меня. После того, как все цветы окажутся в ее руках, музыканты выстроятся вокруг и сыграют трогательную неаполитанскую мелодию, на последних тактах которой «Выйду я с гитарой», Встану на одно колено и спою ей песню. Одну из тех, что сочинил недавно, думая о ней. Фонограф. Потом мы пойдем ужинать в роскошный ресторан, и за бокалом кьянти она забудет, что когда-то я обидел ее. Я буду говорить с ней только о приятном. Я буду легок, весел и слегка чудаковат. Нет-нет, ни за что не стану давить на болевые точки наших воспоминаний. Ни за что не опущусь до этого, ни слова о прошлом. Затем она, как золушка, воскликнет «Мне пора! Чао!» Целомудренно чмокнет меня, конечно, и мы договоримся встретиться на следующий день. В этот следующий день... Мы станем бродить по живописным руинам, Быть может, взявшись за руки. Она, как заправский гид, Объяснит мне, кого и когда убили в палаццо Венеция, Расскажет про Вестра Нерона, Толстые американки будут пялиться на нее Неземную в своей грации, А я буду покупать ей все, на что она только посмотрит. Любые очки, шляпки, блузки. Несмотря на то, что мое финансовое положение серьезно пошатнулось, я собрал средства, и несколько тысяч евро на мелочи для возлюбленной лежат в бумажнике. Быть может, мне хватит даже на одну из тех античных статуй в Колизее, если поторговаться. А потом... Мне не очень нравится это потом, но я твердо решил ничего не просить и ничего не объявлять. Наверное, на прощание я скажу сакраментальное «Я люблю тебя, помни об этом, ты всегда будешь нужна мне, я всегда буду готов для тебя, как тебе такой план, королева». Но вдруг ей окажется в тягость мое появление, а я продолжаю чего-то хотеть, общение, переписки, встреч, а она скуксится, как от лимона. Тогда необходимо первому отойти в сторону, чтобы не оставлять ей тягостного чувства вины. За деструктивное сокращение жизненных мышц. Как немного времени прошло с тех пор, когда отношения между людьми были просты и естественны. Как это время изменило отношение к отношениям у незамысловатых в сущности животных. Какую манию запутывания и усложнения оно породило. Как быстро все они устремились в безнадежный марафон самоутверждения, Перед психоаналитиками и писателями. Только похоти под силу мгновенно разрушить преграды между людьми. А нежность будет смиренно наблюдать за их возведением, Благословляя каждый камень в постройке. А затем терпеливо их преодолевать, Обуздывая страсти, И лишь сама себя служа оправданием. Вот так думаю я, королева». «А что скажешь ты?» «Еду, я еду. Неумение ждать всегда отличало пылких влюбленных, поэтов, неврастеников, музыкантов, кондукторов, да всех нормальных людей. Ждать умеют только разведчики. Я не разведчик».